Вражный постоял с желанием вернуться, силой тащить девицу на базу и сдать в руки сестры, но снова вспомнил кудияр. Всякое сочувствие к врагу своему немедленно оборачивалось собственным поражением в будущем. Усилием воли он отстудил сердце, оглянулся назад и, увидев удаляющуюся одинокую фигуру, подумал не о ней, о волчонке, как бы не увела за собой. Но сколько он не вглядывался, ни рядом, ни поодаль звереныши не заметил, и всю обратную дорогу озирался, звал, молчана, все больше наполняясь неясной тревогой, по неписанному закону Сергиева его воинства он не имел права на жалость к врагам отечества, ибо она ничего не имела общего с понятием благородства, и разрушалось сердце Аракса, лишал его воинствующей энергии кто бы ни говорил эта девица. Как бы ни складывалась ситуация, и каким бы ни был ее исход, она явилась не с добром, с мечом, дабы вступить с ним в поединок, в противоборство, в каком бы виде оно ни выражалось и была недостойна жалости. Жалеть можно было детей, родителей, близких, даже братьев-соперников, серых, убогих, изувеченных или просто побежденных на аресталище, прощать своих личных недругов скорбеть по земле и отечеству. Но вот всякое подобное чувство в отношении врага рода своего, всякое проявление любви к нему, только усиливало последнего и никогда не приносило мира. Поэтому он был готов выгнать волчонка в лес, но не отдавать его под руку супостатам. Наконец, отчаявшись дозваться, он распластался по земле и медленно воспарил летучей мышью. Тотчас перед взором по земле и небу проявились, соткались десятки разноцветных, светящихся следов, птичьих, звериных и человеческих. Ражный выбрал один — волчий. И вначале обрадовался, что молчун не пошел за девицей, а стремительно понесся назад, к базе. Однако в следующий миг еще больше насторожился. Ибо горячий пунктирный шлейф был густо насыщен цветом сильнейшей агрессии. Ибо уж не спускаясь с чувствами с небес, он промчался в сторону базы, однако в полукилометре от нее, словно чуткий гончий пес, перехватил след более свежий, оставленный всего несколько минут назад, и сдвоенный с человеческим, в чем человек бежал впереди, и уж за ним брызжущий яростью зверь. Можно было опуститься на землю и пойти шагом, ибо результат был уже виден, и все-таки ражно не сложил перепончатый крыльев, долетел до гиблого места, полузатопленного гниющего леса за старой дорогой, и только там коснулся чувствами земной хляби. Удияр валялся в изумрудно-зеленой осоке с перерезанным горлом, еще бился в агонии, а волчий след стающей краской агрессии уходил вдоль болота и терялся в березовом подлеске. Глава тринадцатая Когда в урочище происходит схватка, в отчиннику бывает не до сна, поскольку как хозяин он обязан обеспечивать безопасность поединка, хранить его от чужого глаза и, кроме всего, дежурить как врач скорой помощи. На сей раз ничего страшного не ожидалось на ристалище поскольку это был тризный пир в память об араксии и Серхове, и ни одной из сторон стоять насмерть не полагалось. Однако у Голована, священника, чуть ли не каждый день был свой поединок, в прямом смысле, с нечистой силой, поскольку она в таких святых местах свирепствует особенно. И не зря говорят, где мед, там и мухи, где святой дух, там и злые духи. На сей раз случилось событие, не то чтобы особенное, но хлопотливое. В одной из деревень, уезжая на зимние квартиры, чита то по по-интеллигентски рассеянных дачников забыла кота и бабушку, а когда спохватились и поехали за ними, то оказалось, что старушка месяц как умерла, и кота от голода и неспособности ловить мышей обезобразил тело, объел нос и уши покойный. В день, когда начался поединок, дачники пришли за отцом Николаем. Дават отпел и разрешил хранить на церковном кладбище. Водчиннику ничего не оставалось, как пообещать исполнить свой священнический долг. Но под любым предлогом стал оттягивать отпевание и похороны. Но не пускать же дачников в урочище, когда там поединок. Скорбные родственники требовали предать тело земле немедленно, ибо опаздывали на последнюю электричку а ночевать в нетопленной даче, мол, сами кутру замерзнут. Леван причин нашел вескую. Смерть должен засвидетельствовать врач, и, кроме того, кто-то должен выкопать могилу и склотить гроб. Дачники-прихожане расконсервировали велосипеды, съездили за 15 километров в жилое село, вычили оттуда фельдшерицу, за бутылку пригнали экскаватор и за немением гроба достали чердака длинный плоский ящик из-под каких-то приборов. Поскольку старушка умерла от голода, то влезла бы и в кейс. Одним словом, к обеду все у них было готово, и к Дубраве уж полз трактор с экскаваторным ковшом. Отец Николай встал у него на пути, остановил, настращал, что тракторист участвует в незаконном деле, способствует людям, которые уморили бабку, и тут наверняка будет следствие. Мужик перепугался, однако потребовал бутылку и отправился восвоясь. Короче, до четырех часов дня кое-как продержался. Но потом от деревни к Дубраве направились сами дачники с ящиком и лопатами. Пришлось выходить к ним навстречу, совестить, убеждать, что не пристало православным копать могилу своим родителям и читать проповедь о спасении души. Дачники были снова крещенных, все лето исправно ходили в церковь, плюли посты и отрабатывали грехи на восстановлении храма. Но дачный период закончился, началась светская жизнь, и они опаздывали на электричку. Он им, не по-божески то сразу хоронить, три дня следует подержать в доме. Они, мол, бабушка и так месяц пролежала и превратилась в мумию. Переспорить их не удалось. Пришлось тоже напугать. Все-таки смерть бабки имеет криминальный душок. Хотя голова опасался, что народу сюда наедет еще больше, и неизвестно, когда засадники закончат схватку. Безутешные родственники забрали ящик, лопаты и вернулись на дачу. А ближе к полуночи в хлеву вдруг завыл волк, о котором вотчинник в хлопотах слегка подзабыл. Рана у него начала нагнаиваться, Потом отец Николай начал колоть ему пенициллин. Прихватив с собой шприц, он открыл дверь, хлеба, и зверь в тот же миг выскочил на улицу и пропал во тьме, чуть не сбив с ног нового жака. Полчаса он рыскал по окраинному рочищу, не смея приблизиться к кристалищу. Молчун исчез. Раздосадованный водчиник возвращался назад, когда случайно наткнулся на свежий могильный холмик с крестом связанным проволокой из двух досок. Безбожие и дерзые дачников возмутили его так, что он, забыв о волке, побежал в деревню, где и застал их с кошелками и котом-людоедом, спешащих на электропоезд. — Мы на вас жалобу напишем в епархию, — пригрозил дачник. — Вместо того, чтобы исполнять священные обязанности, вы занимаетесь каким-то своим делом, своими делишками. Отец Николай не дослушал. Кота порешил сразу, шарахнув у головой бугал, угол, а новокрещенных этих взял за шиворот и привел к могиле. Откапывайте и несите их в дом. Они приступили было к холмику, но тут крест упал, земля разверзлась, и из могилы встала бабушка. Она ничего не сказала, только посмотрела на сына с невесткой, вздохнула тяжело и пошла. А дачники сначала оцепенели от ужаса потом зарали дурнины и кинулись в другую сторону. Вотчинник знал, что нить теперь совершенно безопасно, по крайней мере до утра, урочи не покажутся. Сравнял разрытую землю, присыпал листьями и отправился искать волка. Он опасался, что во зверь не пошел к кристалищу и не вмешался в поединок. И чем ближе подступало утро, тем голова наустромилась тревожней, На восходе, когда уже не оставалось сомнений, куда убежал молчун, вотченик встретил Скифа, окликнул, однако тот отмахнулся и заспешил с холма к дороге. Это значило, что инок был побежден и по традиции уходил с первым. первым. Вотченик не имел права кому-либо сочувствовать или за кого-то болеть и тем самым помогать в поединке. Однако... По-человечески ему было трудно удержаться от симпатий, и он внутренне порадовался победе Ражну.